Вот Бережковская и обещала обслужить меня в срочном порядке. Мне пришлось подождать. У неё сидела клиентка. Я повесила куртку на вешалку, но болтаться в пальмире, дожидаясь своей очереди, не стала, а вышла через служебный вход в коридор и заглянула в кафе. Ильи там не было. Тогда я дошла до помещения Метагалактики и увидела на двери уже знакомую мне табличку со словами: "Идёт съёмка. Просьба не беспокоить". Значит, Кузьмин тоже занят. Я вернулась в салон. Наталья Петровна как раз освободилась, и я села за столик, уставленный множеством разноцветных флакончиков с лаками для ногтей. "Хорошие ноготочки", сказала моя тётя. "Что делать-то с ними будем? Французский маникюр". "Поняла", громко ответила Бережковская и перешла на шёпот. "Вы ведь здесь не только из-за маникюра, что-то случилось? Давайте поговорим об этом потом". сказала я в полголоса. У вас здесь народу слишком много. К нам ведь никто не прислушивается. Это вы так думаете? Ой, Танечка, как же приятно с такими ногтями работать! Как не пыталась улезть от меня Наталия Петровна, я ей ничего толком не объяснила. Когда она закончила свою работу, я спросила: сколько с меня? Да что я с родной племянницей деньги возьму? А почему нет? Обидеть меня, Танечка, хочешь, да? Тётя Наташа, ну зачем вы так? Я хотела как лучше, а лучше бесплатно. Спасибо, сказала я. Пойдём, я тебя провожу. Бережковская, не теряя надежды узнать, зачем я здесь, увязалась за мной. Я взяла куртку, и мы вышли в коридор. Боковым зрением я заметила, что Кузьмин вошёл в кафе, но не один, а вместе со своей рыжеволосой Леночкой. Сегодня у неё на голове была какая-то невообразимая причёска. Наталья Петровна, мне надо поговорить с Ильёй, с глазу на глаз, а он сейчас не один, а со своей любимой моделью. Не знаю, зачем вам это надо, но постараюсь что-нибудь придумать. Мы вошли в кафе. Кузьмин сидел спиной к входу, поэтому нас он не увидел. Я услышала, как он выговаривает своей подружке: "Лена, ты сегодня работаешь отвратительно. Если ты не соберешься, мне придется Ольгу вместо тебя снимать на обложку. Илья, дело не во мне, оправдывалась Ванейева. Это ты в последнее время какой-то дерганый. С чего ты это взяла? Да разве я не вижу? Мы взяли в баре два стакана минералки, а когда шли к свободному столику, то Бережковская, как бы не на роком, пролила на голову фотомодели воду и естественно испортила ей прическу. Волосы, взбитые на её голове на манер сахарной ваты, сразу же осели. Ой, Леночка, дорогая, прости, принялась извиняться Бережковская. Даже не пойму, как это у меня получилось, я такая неловкая. Ну что сегодня за день? Едва не расплакалась модель. То на работу срочно вызывают, то требуют неизвестно чего. Теперь ещё и это. Теперь точно Олька на обложку попадёт. Леночка, ну ты забыла, кто я такая? Пойдём ко мне в салон, мои девочки быстренько восстановят тебе причёску, любезно предложила ей Наталья Петровна. Иди, Лена, я тебя подожду, сказал ей Кузьмин. В Анеева с Бережковской ушли. Я села неподалёку от Ильи за соседний столик и обратилась к нему. Нелепость какая-то, да? Да ничего страшного. Это же просто вода, а не какой-нибудь липкий сок. А ты почему такая грустная? Да что-то настроения нет. Все меня сегодня достали. Видишь, даже в субботу на работу вызвали, а у меня были совсем другие планы. Да, неделя у тебя была тяжелая. По сочувствовал мне Илья. Тебе нужен релакс. Сходи в спа-салон. Странно, что ты в качестве релакса не фотосессию предложил. Да ты ведь все равно откажешься. А вдруг нет? Брось меня разыгрывать. Таня ты 100 раз мне говорила что тебе это не интересно что это не для тебя и всё такое а вдруг я просто ломалась какетливо осведомилась я то есть ты согласна обрадовался илья а почему нет что ты там говорил насчёт берега волги ты хочешь фотосессию на пленэре а вот и хочу мне нравится твоя решительность фотограф заметно воодушевился перейдём к делу где и когда мы встретимся Давай в 10:00 утра на выезде из Тарасова, по направлению к Шумейке. В 10:00? удивилась я. А почему так рано? Понимаешь, всё зависит от положения солнца. Во время съёмок на натуре это очень важно. Ну хорошо, в 10:00 так в 10:00. Я пойду. До завтра. Буду с нетерпением ждать завтрашнего утра. Я вышла из кафе и, не заходя к тётке, направилась к своей машине. Усевшись в Citroen, я позвонила Мельникова и сказала: Андрюша, рыбка клюнула. Мы встречаемся с Ильёй завтра в 10:00 утра на выезде из Тарасова в Шумейском направлении. Понял, мы к вам присоединимся. Нет-нет, вы должны быть на натуре раньше нас. А где именно? Там, где можно на машине подъехать прямо к Волге, чтобы волна накатывала на передние колёса, а в перспективе виднелся Шумейский остров. Романтично, усмехнулся Андрей. Романтики будет маловато, если не найдёте такое место. Найдём, уверенно заявил Мельников. Я знаю, где оно, местечко это имеется.